могут окончиться крахом. Начальник генерального штаба венгерской армии, генерал Генрих Верст, согласен со всеми моими доводами. Он готов дать возможность нашим войскам расквартироваться в районе Сегеда, однако позиция премьер-министра Пала Телики продолжает быть колеблющейся. По мнению Верста, премьер Верста отличающийся характером, склонным к эмоциональным срывам, может выступить в парламенте против расквартирования наших войск в Венгрии. Причем он может пойти на подобного рода шаг открыто в присутствии представителей иностранной прессы. Необходимо информировать о такого рода возможности Министерства иностранных дел. Ваш Паулюс. Фельдмаршал Кейтель, рейхсминистру Риббентропу. Господин рейхсминистр, прошу вас ознакомиться с письмом генерала Паулюса и предпринять шаги, которые будут признаны целесообразными вашими экспертами. Ваш Кейтель. Рейхсминистр Риббентроп, рейхслейтеру Борману. Порта Борман. Прошу вас ознакомить фюрера с письмом Паулюса, пересланным мне фельдмаршалом Кейтелем. Ваш Риббентроп, Хайль Гитлер. Рейхслейтер Борман, рейхсминистру Риббентропу. Порта и геносцы Риббентроп, фюрер поручает вам составить проект письма регенту Хорти, ваш Борман Хайль Гитлер. Регенту контр-адмиралу Хорти Миклэшу, Ваше Высочество, та давняя и традиционная дружба, которая связывает наши нации в течение многих столетий истинных заставляет меня обратиться к вам с этим письмом. Коварство Белграда требует от нас мер решительных и безотлагательных, учитывая тем более всю сложность ситуации, сложившейся на Балканах. С точки зрения международного права совершен акт беспрецедентного произвола когда правительство, получившее власть из рук монарха, низвергнуто кучкой английских наймитов во главе с Симовичем. Та стабильность, которую мы пытались столь долго достигнуть, невозможна отныне, и соотношение сил на европейском континенте может оказаться не в нашу пользу. Именно поэтому Мы считаем, что зло не имеет права быть безнаказанным и что час возмездия против тех, кто уже один раз спровоцировал мировую войну, пробил. Я думаю, что в создавшейся ситуации интересы венгерской нации заставят вас принять ту меру участия в предстоящей операции, которая, возможно, более полно охранит интересы Венгрии в тех районах Югославии, где проживает значительное число ваших соплеменников. Я считаю, что пришел час, когда четкая и бескомпромиссная позиция правительства вашего высочества должна выразиться в согласованных с нами акциях. Лишь это обеспечит и гарантирует «Венгерские интересы в Югославии». Адольф Гитлер Ознакомившись с проектом письма, переданным ему Риббентропом, Гитлер раздраженно заметил. «Мы начинаем войну, а не дипломатическую интригу. Это написано туманно и трусливо». Он замолчал на мгновение, и взгляд его тяжело замер на сером мраморе колонн.